Первым заговорил Маленков о том, что Берия хочет захватить власть, что мне поручается вместе с моими товарищами арестовать его. Потом стал говорить Хрущев, Микоэн лишь подавал реплики. Говорили об угрозе, которую создают Берия, пытаясь захватить власть в свои руки. «Сможешь выполнить эту рискованную задачу?» «Смогу», — отвечаю я. Лишь оно было так...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 Генеральный обыск. Держали до десяти часов вечера, а потом на ЗИСе положили сзади, в ногах сиденья укутали ковром и вывезли из Кремля. Это затем сделали, чтобы охрана, находившаяся в его руках, не заподозрила, кто в машине. Вез его Москаленко. Берег был определен в тюрьму Московского военного округа. Там находился и во время следствия, и во время суда. Там его и расстреляли. На самом деле это была опасная операция, которую разработали Булганин с Жуковым. Войска НКВД – мощная сила. Кроме того, войсками МВО командовал генерал-полковник Артемьев, человек Берии. Министр обороны Булганин нашел благовидный предлог, чтобы удалить его из Москвы на летние маневры под Смоленск. Под Москвой дислоцировалась дивизия внутренних войск имени Лаврентия Берии. В Лефортовских казармах стоял полк Бериевских войск. Авторитет Берии среди своих был очень высок. Было решено дивизию окружить, а полк казарме заблокировать. Операция была назначена на 26 июня. Генерал Венедин, комендант Кремля, вызвал из-под Москвы полк, которым командовал его сын. Кремль ввели курсантов школы имени в ЦИК. Хрущев позвонил командующим войсками ПВО Московского военного округа генералу Москаленко, который он знал еще по Украине. Его войска должны были блокировать бериевские военные силы, а сам Москаленко с надежными людьми прибыть в Кремль для ареста Берии. Сделать это было совсем непросто. Берия предусмотрительно вел порядок, при котором охрану внутри Кремля несли офицеры ГБ, хорошо проверенные элитные подразделения, преданные ему лично. В Кремль пройти с оружием нельзя, его оставляли у охраны. Казалось, Берия предусмотрел все. И еще одно воспоминание участника событий генерала Москаленко — По предложению Булганина мы сели в его машину и поехали в Кремль. Его машина имела правительственные сигналы и не подлежала проверке при въезде в Кремль. Подъехав к зданию Совета Министров, я вместе с Булганиным поднялся на лифте, а Басков, Батицкий, Зуб и Юферев поднялись по лестнице. Вслед за ними на другой машине подъехали Жуков, Брежнев, Шатилов, Неделин, Гетман и Пронин.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 Вскоре они ушли в кабинет Маленкова, когда все собрались, в том числе и Берия, началось заседание президиума ЦК КПСС. Примерно через час, то есть 13.00, 26.00 июня 1953 года, последовал условный сигнал, и мы, пять человек вооруженных и шестой Жуков, быстро вошли в кабинет, где шло заседание — Товарищ Маленков объявил именем советского закона арестовать Берию. Все обнажили оружие, я направил его прямо на Берию и приказал поднять руки вверх. В это время Жуков обыскал Берию, после чего мы отвели его в комнату отдыха председателя Совета Министров, а все члены президиума и кандидаты в члены президиума остались проводить заседание. Там же остался и Жуков.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 помощника Маленкова. Я вызвал пять легковых машин здесь и послал их в штаб Московского округа ПВО. К этому времени по моему распоряжению было подготовлено 30 офицеров-коммунистов под командованием полковника Ерастава. Все они были вооружены и привезены в Кремль, окружённые охраной. Бериев был выведен наружу и усажен в машину ЗИС-110 на среднее сиденье. Там же сели сопровождавшие его вооруженные Батицкий, Басков, Зуб и Юферев. Сам я сел в эту машину спереди, рядом с шофером. На другой машине были шесть из прибывших офицеров из ПВО. Мы проехали без остановки Спасские ворота и повезли Берию на гарнизонную гауптвахту города Москвы. На следующий день Берию перевели в штаб МБО. Его поместили в небольшую комнату около 12 квадратных метров. Особый кабинет отвели прокурору. Здесь же в бункере и проходило следствие. На охране штаба стояли танки и бронетранспортеры. Берия держал себя нагло. То хотел приличную еду, то женщину. то закатил истерику, требуя, чтобы его выслушали члены правительства, то выражал возмущение тем, что его арестовали случайные люди. Суд проходил на первом этаже штаба округа с 18 по 23 декабря под председательством маршала Конева. Государственный обвинитель был Руденко. Все обвиняемые, Берии и шесть его подручных, были приговорены к расстрелу. Следствие продолжалось несколько месяцев, суд проходил при закрытых дверях. Несомненно, Хручев, решив арестовать Берию, шел на большой риск, противник был очень серьезный. Недаром никита Сергеевич так решил сразу две задачи. Убрал главного соперника в борьбе за власть и серьезно ослабил позиции Маленкова. так как тот был силен только в связке с Берией. Перейдя на сторону Хрущева, Маленков допустил вторую серьезную ошибку, стоившую ему карьеры. Первой же ошибкой было то, что он уступил Хрущеву пост главы секретариата ЦК партии. До сих пор нет полной ясности о последних днях Берии. Официальная точка зрения. Берий был расстрелян в декабре 1953 года в соответствии с приговором суда. После устранения Берии было решено провести специальный пленум ЦК о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берии. Он проходил с 2 по 7 июня 1953 года. Хрущеву поручили вести заседание, а основным докладчиком был Маленков, который выдвинул набор «Стандартных обвинений». Берри стремился поставить МВД над партией и правительством, пытался через голову партии нормализовать отношения с Югославией, выступал против строительства социализма в ГДР. В первым вышел на трибуну Хрущев. Говорил он не менее часа, как всегда путанно и сумбурно, нередко отрываясь от подготовленного текста. Он и не пытался увязать Берию, террор и бессудные расправы со сложившейся системой и всячески отводил даже малейшие подозрения от Сталина. Еще при жизни товарища Сталина мы видели, что Берия является большим интриганом. Это коварный человек, ловкий карьерист. Он очень крепко впился своими грязными лапами в душу товарища Сталина, он умел навязывать свое мнение товарищу Сталину. В течение нескольких дней участники пленума неустанно разоблачали враждебные происки «подлейшего изменника и предателя интересов партии народа» выражения А. Кириченко, «мрази» А. Микоян, «подлеца» М. Михайлов, «мерзавца» А. Мирцхулава и тому подобное. В паутине запутанных интриг продолжалась борьба за власть. Главным отныне стало противостояние Хрущева и Маленкова. Каждый стремился использовать свою пользу малейший промах или недосмотр соперника. Так, осенью 1953 года на совещании по кадровым вопросам Маленков заявил, что аппарат переродился и с ним невозможно проводить курс на обновление. Слова Маленкова были справедливы, однако это было покушение на привилегии партийной номенклатуры. Недоумевающий и обеспокоенный зал притих. И тут удачный ход делает Хрущев. В напряженной тишине прозвучал его веселый голос. «Все это, конечно, верно, Георгий Максимилианович, но аппарат — это наша опора». Ответом были бурные аплодисменты. Так постепенно Хрущев набирал очки. Со временем звезда Маленкова стала закатываться. Все чаще звучало имя Хрущева, который в сентябре 1953 года стал первым секретарем ЦК КПСС. Он много выступал, по-прежнему любил общаться с народом. Многим нравились его простота, шутки, умение говорить без всяких бумажек, хотя образованных людей он подчас отталкивал своей грубостью, неотесанностью и малограмотностью». В борьбе за политическое лидерство позиции Хрущева все более укреплялись. Контролируя партийный аппарат, он начал расставлять своих сторонников на всех ведущих постах в партийных органах, умело используя сложившуюся систему подбора и расстановки кадров. Выдвинутые Хрущевым кадры безоговорочно поддерживали его, когда он затевал самые невероятные реформы. Осенью 1954 года, находясь на отдыхе в Крыму, Хрущев встречался с руководителями крупнейших партийных организаций — Фурцевой, Москва, Козловым, Ленинград, кириченко Украина. Все они были его ставленниками, и, видимо, Хрущев стремился заручиться их поддержкой в борьбе с Маленковым. Вскоре Хрущев провел решение о создании в ЦК общего отдела и передачи ему функции канцелярии президиума ЦК КПСС, который руководил Маленков. Весь аппарат Центрального комитета партии перешел к Хрущеву. С ноября 1954 года документы Совета Министров начинают выходить только за подписью Булганина. Фактически для Маленкова это была уже отставка. В конце января 1955 года на пленуме ЦК был поставлен вопрос о смещении Маленкова. С докладом выступил Хрущев. он не церемонился с фактически уже поверженным соперником надуманное и стандартные обвинения политико идеологические ярлыки именно этим и изобиловао выступление хрущева он даже заявил что хотя маленков и принял под влиянием других членов цк участие в пресечении преступной деятельности берии Но на июльском пленуме в 1953 году он не дошел себе мужества, чтобы подвергнуть решительной партийной критике свои близкие отношения в течение длительного времени с провокатором берии Хотя самого Хрущева при жизни Сталина связывали с Берией не менее тесные отношения. В феврале 1955 года на заседании Верховного Совета СССР было оглашено заявление Маленкова об отставке с поста председателя Совета Министров.